Глава тридцать Больше всего на свете мне не хотелось, чтобы эта волшебная ночь заканчивалась. Мы с драконом были одним целым и наслаждались друг другом без остатка. Но пришел рассвет, и карета превратилась в тыкву. Ворох мыслей снова заполнил воспаленное сознание. Во время совместного завтрака... Я первая подняла вчерашнюю тему, и случилась наша первая ссора. Оказывается, Ренард довольно страшен в гневе и способен сыпать аргументами, как из рога изобилия. Но я отнюдь не кроткая овечка. В моем арсенале имелись весомые доводы, которые невозможно не брать в расчет. «Я хочу углубленно изучить этот вопрос. Не надо всякий раз сравнивать меня с Ольгой». В итоге я завелась до такого предела, что едва не лопнула фарфоровая кружка в моей руке. «Они закроют тебя в клетке и будут отщипывать по кусочку, так понятнее?» Рэй меня не слышал. Сплошная стена непонимания и надуманного страха. Но я не я, если не пробьюсь через нее. «Мы должны рассказать о моем происхождении твоему отцу, пусть он рассудит». Зашла я с другой стороны в надежде заполучить союзника и поставила жениха в тупик. Он уже натурально рычал, расхаживая по комнате, а я не сдавалась. «Родерик мудрый и сможет дать дельный совет». «Как можно быть такой упертой?» заговорил Рэй уже моими словами, на что я снисходительно улыбнулась и пожала плечами. «В этом споре мы лишь теряем драгоценное время», произнесла мягко, любуясь красотой своего будущего мужа. «Да, в гневе он еще прекраснее». «Ладно», – сдался он и нервно стащил с кровати рубашку. «Расскажем отцу, пошли». Внутри я ликовала, добившись своего, а снаружи сидела с невозмутимым видом. Но собралась очень быстро, натянув на себя одно из платьев, первое, что попалось, под руку в шкафу. Наспех расчесалась и уже стояла у порога, готовая к переговорам. Глава черного рода не ожидал, что мы так рано и неожиданно явимся в его рабочий кабинет. Рэй закрыла за собой дверь на замок и с порога выдал, что у нас важный разговор. Надо было видеть выражение лица Родерика пока его сын протыкал себе руку шилом и подставлял ее мне на магическое лечение, дракон смотрел на нас, как на умалишенных, не проронив ни слова. Я с легкостью выпустила зеленую магию и за секунду заживила увечья Рея, а потом продемонстрировала боевой красный шар. В своем мире я погибла в авиакатастрофе и по какой-то неизвестной причине оказалась героиней книги, которую читала в пути. Очнулась в лесу, на острове, в теле Октавии Солберг, которая сбежала от мужа, когда узнала, что он ее проиграл дракону. Так как в прошлой жизни я работала успешным шеф-поваром ресторана, забрела в таверну, что принадлежало Рэнди, и подняла бизнес с колен. Создала тихий семейный ресторанчик, и все шло хорошо до тех пор, пока меня не обокрали. Пришлось обратиться к Тиамату, и он помог мне наказать вора, вернул деньги, но попросил об услуге. В это время на остров прибыл Рейнард и поселился у нас в таверне, так мы и познакомились. Первый же вечер, когда я его случайно коснулась, проявилась метка идеальной пары. Я все гадала, зачем он приехал к Тиамату, и Рей жестом остановил мой нескончаемый поток слов, и я осеклась. Едва не сболтнула лишнее, походу. «Как тебя зовут?» Родерик был похож на непроницаемую статую, но глаза выдавали его истинное удивление. «Александра, для вас просто Саша, если пожелаете». Мила улыбнулась. «Ну что, свекор, будем знакомы, значит?» «Саша». Попробовал он мое имя на вкус и изумленно посмотрел на сына. «Бачили очи еще купували, теперь ишьте хоть повелясте!» Вспомнила я любимую бабушкину поговорку и чудом сдержала смех. «Собственно, я к чему веду?» – перетянула на себя внимание Родерика. «Брачный договор подписывала Октавия. Я же появилась в ее теле позже, значит, договор можно признать недействительным. Стало быть, Доминик не имеет на меня никаких прав». Свекор задумался, но ответить ничего не успел. Тут уже Рея прорвало. «Ты же хорошо знаешь историю Ольги, отец. Ее закроют в институте исследования!» Родарик облокотился на стол и сомкнул пальцы. Посмотрел на меня из-под лобья. «Саша права», – произнес он ровным тоном, и у меня от сердца отлегло. А вот Рей напрягся. Заплатим штраф за незаконное превращение и снимем обвинение в краже на основании ее происхождения. Напишем письмо на имя императора, указывая, что мы приняли девушку в свой род и она является истинной парой черного дракона. Пойду к правителю на поклон и попрошу не вырывать Сашу из состава гнезда. Думаю, у нас все получится. А если нет? Рейнард переживал так сильно, что мне захотелось его обнять и утешить, но сдержалась. Если откинуть эмоции, то план отличный. Это короткий путь к победе. Ты не допускал мысли, что сам император захочет завладеть таким редким трофеем? Когда в последний раз в наш мир спускалась иная? У нее боевой и целительский дар. Такого еще не случалось». Она уже часть нашего гнезда, и этого не исправить. Клятва на крови нерушима. Сыной наш род станет влиятельнее, чем Алман. Да плевать мне на престиж и влияние нашего рода. Рэй взорвался так, что едва искры из глаз не посыпались. Я рискую любимую потерять. Я рот раскрыла от переизбытка нахлынувших чувств. Меня прямо током насквозь прошибло, когда я сполна осознала искренность его слов. За меня никто никогда так не волновался. «Успокойся», — строго потушил сына Родерик. «Не только у Доминика есть полезные связи». «И где они были, когда Тиамат старался вырвать из его лап Карин?» «Ух, понесло моего жениха по кочкам!» Я побоялась даже пискнуть, притаившись за столом, как мышка. Одним местом чувствовала, что в эту разборку лезть не стоит. Карин изменяла мужу и не являлась иной. Оракул не признал их связь искренней, и мы не знаем, приложил ли к этому руку Доминик. Я лично сомневаюсь, что Карин всем сердцем полюбила Тиамата. Иначе не убила бы себя, а продолжала бороться за свою истинную пару. Парировал Родерик так пылко, что у меня температура поднялась от волнения. А Тиамат, ослепленный любовью, совершил преступление и опозорил все гнездо. Ты знаешь, из-за чего мне пришлось его изгнать. Карин жива, – выдал Рейнард. Я опешила и невольно прикрыла рот рукой. Свекор усмехнулся, не поверил словам сына, а зря. Карин жива. Уже тише и уверенней повторил Рэй. Они подстроили ее смерть, чтобы быть вместе. Она выпила эликсир, но с противоядием возникли проблемы, увы. Тиамат выкрал ее тело, чтобы оживить, но у него не получилось вырвать ее из обвения, поэтому он тайно позвал меня на помощь для изготовления нового живительного эликсира. Только помог ему не я, а Александра. С помощью целительского дара она оживила Карин, хотя обучение по использованию магической силы она не проходила. Теперь голубки живут вдвоем на острове. Вот теперь ты понимаешь, о каком уровне магии иной девушки я говорю. Ох, мне бы сейчас в бочку с ледяной водой окунуться. В воздухе уже натурально молнии сверкали. От напряжения я до боли стиснула зубы, лишь бы не выпалить ничего лишнего. Хотя чего уж, Рэй и так все рассказал отцу. Это и понятно, сказал А, говори и Б. Без одной истории в другую поверить сложно. Какой он идиот! Тяжело вздохнул глава рода и уперся лбом в ладонь. Наши взгляды с Рейнардом столкнулись, из чего я тут же сделала вывод. Извините, у меня там, это, идти пора. Быстро освободила место за столом и ретировалась, понимая, что сейчас отцу с сыном есть что обсудить наедине.